Но так и не услышала ни слова из рации с того момента, как связь оборвалась под звуки перестрелки, забивающие голос Уокера. Она всё думала, что если поднимется выше, если попробует ещё раз, то связь восстановится. Она проверила индикатор возле выключателя, батарея ещё не разрядилась. Затем стала прибавлять громкость Пока в динамике не зашипела статика и убедилась, что рация работает. Джульетта щёлкнула переключателем. Шипение статики пропало, включился режим передачи. Пожалуйста, скажите что-нибудь. Это Джульетта. Вы меня слышите? Ответьте что-нибудь. Она посмотрела на Сола. Его поддерживал тот самый парень, что раньше его ударил. Думаю, надо подняться выше. Пошли, быстрее. услышались стоны эти несчастные из семнадцатого укрытия вели себя так как будто джилита сошла с ума но всё же они брели по лестнице следом за ней темп задавал соло он немного окреп поев фруктов и напившись но с каждым этажом шёл всё медленнее где твои друзья с которыми мы говорили спросил риксон они могут прийти и помочь он закриктел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 Как она терпит неудачи на каждом шагу. Она поняла, что пути назад нет. Ей не спасти своих друзей, не спасти укрытие. Жульетта обернулась. Теперь ей представлялось стать матерью этих детей-сирот, выживших только потому, что у остававшихся в укрытии людей, воевавших между собой, не хватило духу их убить или сострадания. И теперь всё это свалится на неё и на Сола, но в меньшей степени. Наверное, для неё он станет тоже кем-то вроде ребёнка. Они медленно поднялись ещё на этаж. Жюльетта показала, что Соло постепенно приходит в себя. Ему становилось лучше, но до полного выздоровления было далеко. На средних этажах они задержались и воспользовались пересохшими унитазами без слива. Джулиетта помогла малышам. Им такое не понравилось, потому что они предпочитали справлять нужду на землю. Джулиетта сказала им, что так и нужно, а унитазами они будут пользоваться только во время переходов. Она не стала им рассказывать, как соло годами загаживало унитазы на целых жилых этажах и какие облака мух она там видела. Они доели взятую в дорогу еду. Но воды у них хватало. Джулиетта хотела добраться до гидропонных ферм на 56-ом и там заночевать. Там найдётся достаточно еды и воды до конца путешествия. Она часто включала рацию, понимая, что сажает батарею, ответа не было. Она не понимала, как вообще смогла услышать друзей, ведь в каждом укрытии связь наверняка чем-то отличается, чтобы люди в одном Не слышали людей в другом. Вероятно, Уокер что-то придумал. Но сможет ли она догадаться, что именно он придумал, когда доберётся до IT? Сможет ли связаться с ним или с Шерли? Она не чувствовала уверенности, а у Лукаса не было возможности из его тайной комнаты вызвать механический отдел или подключить её к каналу связи. Она раз 10 об этом спрашивала.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 Он так и не нашёл ключа. Джульетта повернулась к остальным. Те остановились, ухватились за перила и уставились на неё. Молодая мать, Хелен, не знающая даже сколько ей лет, пыталась убаюкать младенца, начавшего хныкать. Безымянной малышке больше нравилось, когда её несли и покачивали. "Мне надо наверх", сообщила Джульетта и посмотрела на Сола. Ты как себя чувствуешь? Я хорошо. Он не выглядел хорошо. Сможешь отвезти их? Она кивнула Риксону. Ты в порядке? Парень кивнул в ответ. Похоже, его упрямое сопротивление ослабло, пока они поднимались, особенно во время посещения туалетов. Дети по младше были в восторге от того, что увидели новые места укрытия.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 которых он никогда в жизни не увидит. Сола тебе покажет, где это. Мы там уже останавливались на ночь, там хорошая еда и консервы тоже. Сола. Она дождалась, пока он посмотрит на неё, а его стекленевший от усталости взгляд станет более осмысленным. Мне надо вернуться в твоё жилище. Нужно поговорить кое с кем. Хорошо, с моими друзьями.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 И отвинтил колпачок. Жюлиета развернулась и побежала по лестнице, перескакивая через две ступеньки и не обращая внимания на боль в ногах. Жюлиета была уже на сороковых этажах, когда до нее дошло, что она может и не дойти. Высыхающий на теле порт леденил кожу, а ноги от усталости буквально анемели. Пока она мчалась вперёд, её руки тоже немало поработали. Из последних сил, хватаясь за перила, и подтягивая тело ещё на пару ступеней. Затем ещё, и ещё. Уже 6 этажей подряд. Дыхание у Джульетты было хриплым. Не повредила ли она лёгкие во время подводной экспедиции? Возможно ли такое? Отец сказал бы наверняка. Она подумала, что остаток жизни проведёт без врача, с жёлтыми как у сола зубами, ухаживая за растущим младенцем и отчаянно стараясь не допустить появления новых, пока дети не вырастут. На очередной лесничной площадке Джульетта снова коснулась бедра, там, где под кожей прощупывался контрацептивный имплантат. После увиденного в 17-ом крытии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 Яркие цвета комбинезонов, разные у представителей разных профессий, разделение укрытия на секции, ограничение рождаемости — все было спланировано. Она и прежде видела намеки на это, но не знала причины. Теперь причину ей раскрыли пустое укрытие и эти дети. Как оказалось, некоторые кривые вещи еще хуже смотрятся выпрямленными. А некоторые запутанные узлы обретают смысл только после распутывания. Пока Джулета поднималась, мысли ее блуждали, помогая забыть о боли в мышцах и о выпавших за долгий день испытаниях. Добравшись до тридцатых этажей, Джулета вспомнила о своей цели. Она перестала постоянно проверять рацию. Статика в динамиках не менялась, а у Джулеты появилась другая идея. Как можно связаться с вокером? То, о чём ей следовало бы догадаться раньше, способ обходить серверы и общаться с другими укрытиями. Этот способ всегда был буквально под носом у неё и Сола. Правда оставалась капелька сомнения, и она могла ошибаться, но зачем ещё заперетрацию, которая и без того уже блокирована двумя другими способами? Подобное имело смысл только в том случае, если некое устройство чрезвычайно опасно, а Жилета надеялась, что так и есть. На 35-й этаж она поднялась буквально валяясь с ног. Она ещё никогда не подвергала тело таким испытаниям, даже когда монтировала трубопроводы для маленького насоса, или шла из укрытия в укрытие. Лишь усилием воли Джульетта заставляла себя поднимать ногу и ставить её на очередную ступеньку. Теперь она двигалась очень медленно, шаг за шагом. Большой палец ноги ударился о ступеньку, у неё не хватило сил поднять ботинок на достаточную высоту. Зелёное аварийное освещение лишало Джульетту ощущения времени. Она понятия не имела, настала ли уже ночь, и если так, То далеко ли до утра? Ей отчаянно не хватало её стареньких часов. Сейчас у неё имелся только нож. Она усмехнулась, подумав, как резко изменилась её жизнь: от медленного счёта секунд до борьбы за каждую из них. 34. -й. Безумно хотелось рухнуть на стальной пол и заснуть, вернувшись к олачикам, как в первую ночь. проведённую здесь, испытывая благодарность уже за то, что осталась в живых. Вместо этого Джульетта потянула на себя дверь, поразившись, каких усилий потребовало простое действие. И шагнула обратно в цивилизацию. Свет, электричество, тепло. Пошатываясь, Джульетта побрела по коридору. Поле зрения у неё настолько сузилось, что она как будто смотрела вперёд через соломинку, а всё остальное расплывалось и вращалось. Плечо скользило по стене, ходьба требовала усилий, и ей хотелось только одного связаться с Лукасом, услышать его голос. Ей представилось, как она засыпает возле того сервера, обдуваемая тёплым воздухом из его вентиляторов. Наушники плотно облегают голову, а Лукас шепчет ей о далёких звёздах,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 Сжимать его рукоятки оказалось слишком тяжело. К тому же, у неё сильно дорожали руки. Когда Джульетта изменила позу, прижала одну из рукояток к шее и придавила её поднятым плечом, взяв другую обеими руками, она потянула её к себе. Я ощутила, как рукоятки сближаются. Раздался громкий щелчок лопнувшей стали. Джульетта перешла к другой петле.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 Я обнаружила, что та перемещается щелчками, а не вращается плавно. Джульетта опустилась на колени, тяжело дыша. Её силы были на исходе. По шее стекал пот. Питание здесь включалось другим переключателем. Она щёлкнула им, и в динамиках зашуршала статика. Ещё один регулятор. Видимо, он и был ей нужен.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 Рация ожила, в динамиках затрещала. Жилетта открыла глаза и уставилась на рацию. Руки дрожали. "Это так, он, я думаю, послышался голос. Для Окера голос был слишком высоким, и он показался Жилетте знакомым. Откуда она могла его знать? От усталости мысли в голове путались. Она нажала кнопку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 На протяжении нескольких недель она надеялась поговорить с ним, мысленно умоляла его ответить. Но сейчас ей нечего было сказать. Она хотела поговорить с друзьями и исправить ситуацию. Джулиетта нажала кнопку. "Прекратите сражаться", сказала она, и воля покинула её. Желание отомстить тоже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 Послышался щелчок, затем шипение и потрескивание. Джульетта не шевелилась. Ей показалось, что она умерла, окаченела. Представь моё удивление, продолжил голос. Представь, что я почувствовал, обнаружив, что достойный человек, которому я доверял, оказался отравлен тобой.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 прилестный браслетик и обручальное кольцо совершенно неофициального вида. Вот я и гадаю, Джульетта застонала. Она перестала ощущать тело и едва слышала собственные мысли. Она смогла нажать кнопку ещё раз, но это потребовало от неё всех оставшихся сил. О чём ты там болтаешь, мержавец?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 халмам